Глава 23 В комнате ойкнули еще раз, но Илья не обратил на это внимания и решительно вошел внутрь. В конце концов, он здесь хозяин, а не просто платежеспособный призрак, мелькающий за ужином. Две жавшиеся друг к другу женщины смотрели на него с ужасом и непониманием. На обеих были потрепанные темные платья и светлые платки со старомодными узелками на лбу. На первый взгляд женщины казались такими одинаковыми, что Илья не сразу заметил разницу в возрасте. Но одна была куда старше, а вторая, хоть и походила на нее, едва ли перешагнула совершеннолетие. «Вы кто такие?» — спросил он, разжимая сжатые кулаки. «Феклая Семеновна!» — представилась старшая. «А это Наська!» Вторая тут же кивнула, подтверждая ее слова, как будто от тех стало легче. Почему вы прячетесь? Ты к сказала, что работу делали, а на глаза никому не показывались, а мы с Настикой ее послушали. Жить-то нам негде, а тут выстучите, мы и не испугались. Женщина смотрела на него прозрачными испуганными глазами и прижимала к себе дочку. Учитывая, что сложением обе превосходили не маленькую Элию, смотрелось комично и нелепо. Но Илья понимал, что сам со стороны выглядит пугающе и несчастным мне до смеха. Здоровенный, растрепанный мужик вышиб дверь в комнату и наседает с вопросами. Тут любая испугается. Нет, так дело не пойдет. Я Илья Андреевич Гордеев, хозяин этого дома, представился он. Давайте мы вместе сядем, и вы подробно расскажете, как здесь оказались и чем занимаетесь. Так убираемся мы. Показывая пример, Илья первым уселся на стуле, но мать с дочерью так и остались стоять. Только старшая вышла вперед и теперь мяла в руках фартук. — Настя, кто мне? Шибко умная! Здоровенная девица снова кивнула, соглашаясь со словами матери. Ей в академию предложили поступать, изучать магические науки, а перед тем курсы пройти, а жить-то где? Мы в Снежеграде не были ни разу, да и с деньгами плохо. Вот я и стал писать всем столичным родичам и знакомым, но одна Лизает Сергеевна откликнулась. Она матери моей, троюродная племянница, помню, приезжал к нам в Ржевец дом продавать. У Ильи голова пошла кругом. Он не удержался и потер лоб, пытаясь хоть так утрясти мысли. «Выходит, Лизавета тайком продала дом и ни разу об этом не обмолвилась. Дом, на содержание которого Илья регулярно выделяет деньги. То на ремонт, то на уборку после очередных, якобы снимавших его гостей». «А когда это было?» – осторожно спросил он. «Да лет пять уж!» – честно ответила Фёкла. «Вы так не гоните нас так сразу! Дайте время подыскать жилье. «Не гоню. Можете даже в дом перебраться. Здесь теплее и удобнее», – заверил её Илья. «И больше не нужно ни от кого прятаться. Лизавета Сергеевна с этим... погорячилась. К тому же я выплачу вам положенный оклад за работу горничной». «Так этого не надо!» Женщина замахала руками. «Нам с Настикой не в за домом приглядеть! Здесь же тишина и порядок! На рассвете вставать не нужно, на морозе работать тоже!» «Если хотите, то заключим официальный договор и останетесь работать в качестве горничной. Если нет, можете жить здесь до поступления Анастасии просто в благодарность за проделанную работу и подскажите, сколько вы здесь?» «Дык «Да с начала осени!» – ответила Фёкла. Илья мысленно взвыл. Если считать по Зоюшкиным расценкам, то Фёкла с Настикой наработали на вполне приличную сумму, которой им хватит на съемную квартиру. А значит, Гордеевы могут остаться без горничной, а её из академии не украдёшь. Но хуже будет, если дальние родственницы пожалуются в трудовую инспекцию, и тогда у Ильи возникнут серьёзные проблемы». Тот-то Голубицкий обрадуется, если газеты растрезвонят. Илья Гордеев — рабовладелец. Его Василиса и рядом с таким не лежала. Значит, настоящая Зоюшка по каким-то причинам уволилась, а к матушке как раз попало письмо от родственницы с просьбой о жилье. Вот она и сложила все это в хитрую комбинацию. Ну, Лизавета... Даже для нее такая выходка чересчур. Ну, мы... «Продолжим уборку-то!» — робко спросила Фёкла. «А то, настик ты еще на учебу вечером!» Илья еще раз объяснил им, что работать без договора они не обязаны. Потом отвел к себе в кабинет и занялся оформлением бумаг. Лучше уж опоздает на службу, чем дальше будет увязать в этом беззаконии. И только выписав Фёкле чек и подписав все необходимые бумаги, Илья почувствовал себя чуть лучше. Хотя желание задушить Лизавету никуда не делось. «Скажите», — прямо спросил он, — «а Матильду, кошку, тоже вы на улицу выпроводили?» «Сама сбежала», — внезапно тоненьким голоском ответила Настя. «Шмык мимо меня и за дверь. А там вы к дому подходили, я и попаялась ловить». М -м, «Ясно». Он едва сдержал вздох облегчения. Если так задуматься, то по сравнению с матушкиными выходками одна кошка — сущая мелочь». Но почему-то Илью грела мысль, что хотя бы до такой мерзости она не опустилась. — А вы, значит, хотите магическим наукам обучаться? — спросил Илья. — По какому направлению? — Инженерия, — сказала она и густо покраснела, будто только что призналась в чем-то постыдном. — Движители хочу к трамваю и мобилям делать. Моя работа конкурсная до да самого Снежеграда дошла. — Отличное направление. — похвалил ее Илья, хотя эта огромная и несуразная девица в ее деревенском платке меньше всего вязалась с инженерными чертежами и проектами. «Ну вот взять Софью. Та, на первый взгляд, развеселая барышня не великого ума, а у самой познаний, как у профессора. Вопрос, конечно, откуда те взялись, но все равно подтверждают, как мало значит внешность. Отец Небесный, теперь придется еще и Настикой заниматься». «Узнавать, на какие ходят курсы, не нужна ли ей там помощь?» Но куда подевалась настоящая Зоишка, которой он каждый месяц перечислял по две сотни рудов? Лизавета в такое время еще спала, но у Ильи было не то настроение, чтобы играть в деликатность. Он взбежал по лестнице, заколотил в ее дверь и, не дождавшись ответа, без церемоний сломал замок. С матушки сталось бы сидеть и молчать, только бы не отвечать за свои проступки». Но она и в этот раз превзошла саму себя. В комнате было пусто. И, судя по нетронутому покрывалу с веточкой лаванды поверх, ночевала Лизавета тоже не здесь. Это почему-то задело Илью. Матушка, конечно, дама в цвете лет, и сам он был бы не прочь, если бы она устроила свою личную жизнь, но никак не ожидал, что этот процесс уже запущен. Да и опыт подсказывал, что все выходки Елизаветы приносят только проблемы, потому и расслабляться не стоит. Илья еще раз огляделся, затем вышел из спальни. В коридоре почти сразу наткнулся на Ксению, застывшую в боевой позе. Вес на левой ноге, правая рука впереди со скрюченными пальцами, будто с тех сейчас сорвется сосулька или снежок. Эти заклинания считались самыми простыми и короткими – еще относительно безопасными для противника в отличие от того же огонька, но к сине, то где могла такого нахвататься? Не успел он спросить, как дочка под его взглядом выпрямилась, убрала руки за спину и мило улыбнулась. Доброе утро. Доброе, согласился Илья. Не видела, куда делась Лизавета. Ня, но она часто в недом ночует, сбегает ближе к полуночи. Тут же доложила девочка. Ходят тихо, но в нескольких местах половицы все равно поскрипывают, а я сплю очень чутко. Илья в который раз потер лоб. Если это утро принесет ему еще немного открытий, то в этом месте образуется дыра. Просто сумасшедший дом какой-то. Или скорее тот самый гнойник, о котором говорила Софья. Илья долго не обращал на него внимания, дожидался, когда тот набухнет и разрастется, а теперь разгребает последствия. «Пойдем, позавтракаем вместе», — предложил он. «Заодно расскажешь, как у тебя дела». Ксения сразу недоверчиво сощурилась, затем кивнула. На работу Илья опоздал на полчаса, но за это время узнал, что Лизавета для походов хорошо маскируется, даже не берет свою выходную верхнюю одежду. Федору нравится одна девочка из параллельного класса, ради нее он и ходит на танцы». «А сама Ксения хотела бы брать уроки боевой магии, но такие есть только при специальном управлении. Далековато от ее гимназии. Ульяна не сможет туда ее возить». Илья кивал ей, а перед глазами стояли девушки-куклы из кошки и ворона. «И вот в такое место он должен отдать дочь? Да никогда!» При этом Ксения с таким выражением заглядывала ему в глаза, что Илья не смог отказать и обещал подумать. В больницу он все же опоздал, а потому пришлось работать с утроенной скоростью и ни на что не отвлекаться. Повезло, что Стеша умело руководила отделением, раздавала указания и эликсиры, потому его отсутствие прошло незамеченным. Илья только удостоверился, что все в порядке, обошел пациентов и заперся в лаборатории. Вышел оттуда через пару часов, когда сердобольная Стеша позвала его выпить чаю с домашним печеньем. Отказываться Илья не стал, заодно прихватил из кабинета коробку конфет, которые, как он знал, очень нравились помощницы. «Тяжело мне тут одной», — вздохнула Стеша, разливая чай по чашкам. «Думаю, надо нам слегка расширить штат, чтобы две старшие посменно». «Есть кто на примете?» — спросил Илья. «Дин Васильна. «Молодая, но толковая, все схватывает на лету. Подтянуть еще немного и вполне сможет меня замещать». «Занимайтесь, Стеша. А к осени отправим вас на учебу в академию. Я составлю рекомендацию, чтобы потом на врачебную должность перевести», — произнес Илья и, глядя на ошарашенное лицо, Стеши, добавил. «Если хотите, конечно». Помощница охнула и приложила руки к груди. Наверняка предложи ей Илья выйти замуж, что удивилось бы куда меньше. Все же правильно, что он тогда побоялся звать ее на роль фальшивой невесты, а выбрал Софью. Так деньги же какие! покачала головой стеша. Оплатит ли больница? Ее сомнения были понятны. На вечерние отделения принимали только по направлению от лечебниц. Те оплачивали обучение будущего специалиста под его обязательство отработать потом несколько лет. И куда чаще такое делали для мужчин, желавших повысить квалификацию или сменить специальность. «Я оплачу, если они откажут», – уверенно сказал Илья. «Тем более не такие уж траты будут по сравнению с содержанием Лизаветы и ее аферами». Засчитает это вкладом в заботу об отечестве и родной больнице. «Такого специалиста, как Стеша, еще поискать, она и так делает почти всю врачебную работу» а с нужными корочками получит еще больше полномочий и совсем другую зарплату. — Ох, Илья Андреевич! — помощница покачала головой. — Что с вами женить бы ты делает? — Я, если помните, еще не женился. На это Стеша выразительно хмыкнула. Просто хочу отметить ваш труд. — И не бойтесь, что сбегу замуж и в декрет. — Но не навечно же вы туда уйдете. Илья махнул рукой, хотя именно этих аргументов ожидал от главного врача. С его точки зрения, отправить на обучение кого-то из мужчин было бы рациональнее, но среди тех Илья не видел достойных кандидатов. Зачем тратить время и средства на вечно спящего в кабинете Глеба или Вячеслава, который за столько лет никак не освоит правила оформления документов? Стеша подбирает хвосты за обоими, и ему тоже немало помогает, пора бы это узаконить». Она только покраснела сильнее, но потом безмолвно приосанилась и мечтательно уставилась вдаль. Видимо, уже представила себя на должности полноценного медицинского алхимика, а не простой медсестры. Илья мягко улыбнулся, ей допил чай и отправился дальше в педиатрическое отделение. Вообще-то, с заведующим терапией он пересекался чаще и даже поддерживал дружеские отношения – но взрослые пациенты Софью не слишком интересовали, поэтому Илье пришлось идти в педиатрию. При Притом, чем ближе подходил к заветной двери, тем глупее себя чувствовал. Что он скажет? — Ах, здравствуйте, Григорий Ильич! Моя невеста тут подрабатывает монастырской целительницей! Нельзя ли проверить уровень ее знаний? — Нет, так не пойдет. — А вот Софь Павловна, она мечтала бы поработать под вашим началом. «Снова нет. Ни о чем таком она не просила. Это Илья захотел ее пристроить, чтобы отвлечь от целительских дел и разобраться, не вредят ли Софьиной советы пациентам. Сам он хоть и разбирался в медицине, но не на том уровне, чтобы все правильно оценить. Тем более педиатрия для него темный лес, он больше по-взрослым». «К тому же, какую работу могут ей предложить? Санитарка или помощницей в столовую?» Софья, возможно, и не откажется, но кем будет Илья, если запихнет ее в такое место? Нет уж, пусть лучше дома сидит, пока не получит достойное образование. И что тогда сказать? Он помялся немного перед дверью отделения, затем все же вошел в нее и отправился искать Григория Ильича. Низкий худощавый доктор, сам похожий на вечного студента из-за толстых очков и растрепанной прически, встретил его настороженно. Но от разговора не отказался, пригласил Илью в ординаторскую и устроился напротив, внимательно вглядываясь в его лицо. Так, нужно собраться и выложить самую стройную версию происходящего. К примеру, Софья ничего о себе не помнит, но уверена, что окончила медицинскую академию. И пусть по ее внешности этого и не скажешь, но Илья склонен верить невесте и совсем не против ее дальнейшей учебы, но для большей уверенности хочет услышать мнение специалиста. Вот, не слишком складно и правдоподобно, но ничего лучше в голову все равно не идет. А, «Моя невеста, Софь Павловна начал говорить он, но Григорий тут же замахал на него руками. «Молчите! Это ваша невестушка сколько принимает? Недель-две?» Илья неопределенно пожал плечами. Ему-то Лизавета только вчера сказала, а сколько на самом деле длилась частная практика Софьи, он не знал. «А ко мне уже пятеро пришли после нее?» Закончил мысль Григорий Ильич. «М -м, жаловаться – осторожно спросил Илья. «Обследоваться!» «Не знаю, как она это делает, но диагнозы ставит довольно точно, и мне даже стало любопытно, как ваша Софь Пална проделывает этот фокус. Заклинание, артефакт? Одно из ваших зелий?» «Это точно нет», — выпалил Илья, а потом поспешно добавил. «Послушайте, Григорий Ильич, а не хотите лично с ней встретиться? Заодно расспросите обо всем». Наглеть и спрашивать о работе он не стал. Почувствовал, что для этого еще рановато, и знать ему хотелось больше для себя». Если с советами Софьи порядок, то пусть и дальше консультирует на дому.